Комментарии для любознательных Серая ворона относится к отряду воробьинообразных и принадлежит к семейству врановых Средняя длина птиц достигает 50 сантиметров а весит ворона 460-375 граммов Размах крыльев может достигать одного метра Туловище у ворон серое Голова, манишка, крылья, хвост – Черные со слабым металлическим блеском. Молодые птицы отличаются буроватым оттенком перьев, мутными голубыми глазами и ярко-розовой ротовой полостью. По земле ворона передвигается широкими шагами. В случае опасности начинает скакать. Живет серая ворона в Центральной и Восточной Европе, Западной Сибири, Передней Азии. Ее голос – это разные вариации карканья. Наиболее частый сигнал – хриплое карр. Вороны – всеядные птицы. Самка ворона откладывает от двух до шести голубовато-зеленых с темно-бурыми пятнами и штрихами яиц. Причем яйца, отложенные первыми, окрашены более ярко. Семейные обязанности распределяются так. Самка высиживает яйца, а самец снабжает ее питанием. Птенцы появляются примерно через три недели. Отмечается, что первым вылупляется вороненок-мальчик. Как только птенцы появляются на свет, их мама подключается к поискам пищи. Родители сторожат гнездо с птенцами по очереди. Общеизвестная сообразительность ворон и их умение использовать предметы окружающей обстановки камушки, веточки и прочее. Интеллект ворон сравним с интеллектом шимпанзе, то есть это очень умные птицы. Интересный факт. Живя в семье, ворон очень привязывается к хозяевам и довольно легко обучается человеческой речи.